Раздел «За кулисами величия». После войны Советский Союз, победитель фашизма, стал в глаза всего мира великой страной и сам проникся сознанием своего величия. Это было сущностно иное величие, чем в 20-е и 30-е годы. Не индейное, у нас самый передовой строй, а национальное, мы сильнее всех. Соответственно, переменились идеология государства и его цели устремления. Концепция мировой пролетарской революции была снята с повестки еще в конце 20-х. Теперь туда же отправилась и доктрина социализма в одной отдельно взятой стране. СССР перестает экспериментировать с новым общественным устройством и возвращается к прежней исторической модели. Начинает воссоздавать российскую империю со всеми ее традиционными чертами. Самодержавностью, национализмом, готовностью платить за величие, забитостью и нищетой собственного народа. В последний период сталинского управления во внутренней жизни страны происходят три процесса. Первый. Социалистическое государство превратилось в самодержавную империю. Второе. Самодержец постепенно утрачивал адекватность. Третье. Наверху развернулась борьба за влияние. Глава, социалистическое государство, превращается в самодержавную империю. Самодержавие, то есть абсолютная власть одного человека, установилась намного раньше. Однако теперь Советский Союз превратился в империю, то есть государство, главной целью которого является экспансия, распространение своего влияния на как можно большее пространство. Эта империя была опрощена не в будущее, а в прошлое не создавала некую новую небывалую государственную конструкцию, но явно и даже наглядно реставрировала империю российскую, только многократно усилившуюся за счет полноценного использования всех традиционных ордынских рычагов. Марсистская риторика никуда не делась, но совершенно утратила содержательный смысл. Империи нужен весь мир, а не только мир голодных рабов. Однажды, произнося тост, вождь сказал – Русские цари сделали много плохого. Они грабили и порабощали народ. Но они сделали одно хорошее дело. Сколотили огромное государство до Камчатки. Мы получили в наследство это государство. Бывший подданный царской России Сталин испытывал ностальгию по монументальному государству, в разрушении которого в свое время поучаствовал. В последнее десятилетие он увлеченно восстанавливал атрибуты монархической пышности, вплоть до мелких деталей. Красноармейцы стали называться солдатами, командиры — офицерами, на мундирах появились старорежимные погоны, аркомы превратились в министров, города украсились помпезными зданиями, этот стиль потом назовут сталинский ампир, войска на парадах маршировали точь-в-точь, -точь, как в старые времена, подданные участвовали в крестных ходах, демонстрациях и в обязательном порядке присутствовали на богослужениях, митингах и партсобраниях. Существенно изменился пантеон национальных героев. На военным Чапаевым и Щерцам пришлось потесниться, уступить место прославленным полководцам монархической эпохи. Эта тенденция, возникшая во время войны из историко-патриотических соображений, в мирное время еще больше усилилась. Все войны и победы царской России сталинское государство восславило и апроприировало. Культивировалось и почтение к правильным с точки зрения диктатора царям Ивану III, Ивану Грозному, Петру Первому. Примечательно, что самого главного из исторических царей-триумфаторов Александра Первого, взявшего Париж, чествовать не предписывалось, ибо он был либералом. Екатерина Великая генералиссимусу, видимо, не нравилось тем, что ввела дворянскую вольность и допустила непорядок (Пугачевское восстание), а кроме того Сталин вообще не одобрял начальников женского пола. Наркомы-министры и члены политбюро у него были сплошь мужчины. Нобацией, по сравнению с романовской эпохой, была активная ксенофобия и враждебная подозрительность по всему иноземному. Отчасти это объяснялось тем, что в отличие от царского режима, Сталинский не полагался на иностранные инвестиции и мало зависел от иностранных технологий. Ставка делалась на развитие национальной науки, на собственные разработки а роду нужно было внушить, что все главные научные достижения и раньше делались на родине, что, как пелось к бравой песне времен Николая I, матушка Россия, всему свету голова. Детей в школе учили, что паровоз изобрели братья Черепановы, самолет, Мажайский, радио, попов. Одновременно с созданием мифологии русского научного первородства всякий интерес к зарубежным научным исследованиям клеймился как низкопоклонство перед Западом. Просекались научные обмены, научные связи. Курс на разрыв с внешним миром, на восхваление собственных достижений проводился и во всех сферах культуры. В политическом аспекте возвращение к российской имперскости, означавшее полный разрыв с ленинской идеей самоопределения наций, привело к замене интернационалистической идеологии на националистическую. Русский этнос вновь провоглашался старшим братом в семье братских народов. В союзных республиках совсем как в поведоносцевские времена проводилась форсированная русификация номенклатурной элиты образования делопроизводства. С проявлениями любого иного национализма режим вел беспощадную жестокую борьбу. Во время войны на территориях, оккупированных немцами и де оккупированных от советской власти, сформировалось несколько сильных национальных движений, добивавшихся создания или, вернее, восстановления собственных независимых государств. После ухода немцев и возвращения советских войск это сопротивление не ослабело, а усилилось. Самым проблемным регионом для Москвы была Украина, где действовала украинская повстанческая армия. Эта организация, насчитывавшая десятки тысяч бойцов, во время войны активно сражалась и против вермахта, и против Красной армии. Расчет был на то, что Германия и СССР истощат себя во взаимоистрепительной борьбе, и это позволит Украине обрести независимость. Партизанские отряды УПА представляли собой серьезную угрозу и для немецкого, и для советского тыла. Одной из самых громких акций повтанцев стало нападение в 1944 году на эскорт командующего Первым Украинским фронтом Ватутина, смертельно раненного в этом бою. После отступления германской армии УПА еще долгое время сражалась с советскими гарнизонами, но силы были неравны. Органы госбезопасности производили массовые аресты среди подпольщиков и просто подозрительных. Партизанские отряды истреблялись один за другим. Главнокомандующий УПА Роман Шухевич был убит в марте 1950 года при попытке задержания. К этому времени движение уже перешло от открытых боевых действий к подпольной борьбе. В ходе репрессий МГБ произвело больше 100 тысяч арестов и еще 200 тысяч украинцев бессудно депортировало в отдаленные районы. Погибло на этой внутренней войне около четверти миллиона человек. Ожесточенная борьба шла и в Прибалтике, где, согласно советским отчетам, в начале 1946 года существовало более 400 очагов вооруженного сопротивления. Методы подавления национально-освободительного движения были те же. Сначала проводились войсковые операции, при помощи которых к 1947 году были истреблены все крупные отряды резистантов. Затем на стадии уничтожения подполья органы МГБ производили аресты и депортации. За четыре послевоенных года из Прибалтики отправили в Сибирь и Казахстан 142 тысячи спецпоселенцев. В сущности, ничего принципиально нового, кроме масштабов и градуса жестокости, в этой репрессивно-колонизаторской политике не было. Точно так же подавляло освободительное движение и царское правительство. Империя, в которой один этнос провозглашался главным, а все остальные второсортными, и не может быть ничем, кроме как тюрьмой народов.